Глава 32. Фан Гельбиш в парадном мундире при всех регалиях стоял среди членов Совета при диктаторе перед высоким, усыпанным цветами постаментом, на котором возвышался белый с золотыми кистями гроб. Нескончаемым потоком, в торжественно скорбном молчании проходили мимо постамента жители столицы и специально назначенные представители всех городов и поселков Лакуны. Правда, для того, чтобы увидеть гроб, им приходилось слегка задирать голову, поскольку постамент был очень высок, а это отчасти нарушало картину всеобщей скорби. Впрочем, не исключено, что высоко поднятые головы скорбящих следовало воспринимать как уверенность в том, что смерть диктатора не сломила веру народа в его дело. Сводный оркестр армии сакваларов играл попеременно траурной и победные марши. Впереди, у самых ступенях подстамента, стоял, опустив голову, новый диктатор лаконы, великий мусорщик Грон-Барбук. На нем был парадный мундир Кандара, сидевший несколько мешковато, поскольку в спешке забыли сшить новый специально для него. В глазах старика блестели неподдельные слезы. Гельбиш хранил торжественно скорбное выражение лица, подобающее верному другу и ученику покойному. Вряд ли можно было упрекнуть его в лицемерии. Он искренне и по-настоящему глубоко переживал уход учителя, как он называл про себя это огорчительное событие. Для него не имело значения, что в белом гробу с золотыми кистями лежит не учитель, а всего лишь его верный телохранитель Парвас. Он прощался с самым дорогим человеком на свете, с учителем и другом Леем Кандаром. Впрочем, искренняя и глубокая скорбь не мешала ему снова и снова мысленно проверять, все ли он предусмотрел в своих действиях. В их правильности, а главной необходимости, он не сомневался. Накануне, получив сообщение о гибели вертолета, он лично прибыл на место происшествия. Обломки раскидало на довольно большой площади, А останки тех, кто летел в нем, оказались изуродованными настолько, что опознать кого-либо не представлялось возможным. Однако по обнаруженным обрывкам больничной одежды Гельбиш заключил, что бедняга Раис точно выполнил его приказ. Вернувшись в резиденцию, Гельбиш отдал распоряжение открыть доступ к телу с утра. На 12 часов следующего дня назначалось торжественное сожжение тела покойного. В соответствии с гигиеническим уставом, захоронение умерших граждан лакуны в землю категорически запрещалось. Покойников надлежало сжигать в крематориях, существовавших в каждом городе. После сожжения прах в присутствии родственников покойного развеивался в специально отведенном месте. Развеивание происходило при помощи РПП, так называемой рассеивающей пневматической пушки. Случалось, что близкие покойного, вопреки уставу, хранили его тайно где-нибудь в горах или другом потаенном месте. Однако подобное нарушение считалось одним из техчайших и каралось уже не пребыванием в Санлаге, а годом тюремного заключения. Само собой разумеется, что создатель гигиенического устава не мог, да и не должен был избежать обязательного сожжения и развеивания праха. Робкое предложение Барбука сохранить на бальзамированные останки диктатора специально построенном из шидарского стекла мавзолея вызвало вполне разумное возражение Гельбиша, напомнившего, что сам Кандар никогда не делал для себя исключения, строго следуя становлениям им же изданным и что Совет уже принял решение, чтобы образ великого преобразователя Лаконы навсегда остался в памяти народа вечно живым. Однако будничное сожжение тела в крематории и развеивание праха при помощи РПП все же не соответствовало высокому значению личности диктатора. Поэтому по предложению Гельбиша, восторженно встреченному всеми членами Совета, было решено сжечь кроп с телом покойного на костре из сандаловых бревен в присутствии самых достойных граждан Лакуны. Об этих сандаловых бревнах в количестве 30 штук вспомнил престарелый генерал. В свое время он лично доставил их из Индии для какой-то прихоти последнего императора, так и не успевшего воспользоваться ими из-за своей скоропостижной кончины. Генерал выразил уверенность, что за прошедшие годы бревна хорошо высохли и будут отлично гореть. Местом сожжения выбрали высокую скалу невдалеке от столицы, носившую название «Скала Плача». Легенда связывала название с матерью той самой Ланы, которая полюбила благородного разбойника Саквалара аквалара Тарваза и была повешена вместе с ним. Будто бы именно на этой скале Мать оплакивала свою дочь и, убитая горем, бросилась с нее в бушующие волны моря. Скала плача представляла собой небольшое плато, весьма удобное для задуманной гельбишем церемонии. И пока во дворце нации мимо гроба диктатора проходили скорбящие граждане, здесь сооружалась поленница из сандаловых бревен, а вокруг строились трибуны для тех, кто будет удостоен чести присутствовать при торжественной церемонии сожжения гроба диктатора. Люди шли и шли мимо Гельбиша, и вдруг он подумал, что они как-то странно смотрят на гроб. Эта странность не давала ему покоя, пока он не понял, что она есть что иное, как едва скрываемое недоумение. Гельбиш неожиданно разозлился. И мало того, что они видят гроб. Им надо собственными глазами увидеть покойника, убедиться, что он действительно мертв. Гельвиш почувствовал глубокое отвращение к этим людям, ради которых он пошел на то, чтобы уничтожить самого дорогого, единственно любимого им человека. Поздно вечером, после того, как последние граждане продефилировали перед гробом и огромный зал опустел, Усталый от долгого пребывания в неподвижности, Гельвиш отправился домой. У гроба остался только почетный караул под командой Маркута. В кабинете Гельбиш скинул тяжелый, звякающий медалями и орденами мундир и швырнул его на пол. Опустившись в кресло, он закрыл лицо руками и снова бесконечной лентой потянулись люди с задранными кверху головами с выражением растерянного недоумения на лицах. Неожиданно он услышал негромкий смех. Гельбиш открыл глаза и увидел стоящего в дверях диктатора. На нем была голубая пижама с инициалами психиатрической клиники имени Лея Кандара. Он смотрел на Гельбиша и тихо смеялся. «Устал, фан?» — спросил он и, подойдя ближе, присел на стол. Почему-то не его появление, а то, как небрежно по-мальчишески уселся он на стол, больше всего поразило Гельбиша. Всегда корректный, можно сказать, даже церемонный, Кандар никогда себе такого мальчишества не позволял. «Устал учитель», — произнес он растерянно, — «весь день на ногах?» Непостижимо, как мог уцелеть Кандар при взрыве вертолета и как, в таком виде, проник незамеченным в его кабинет. Тем не менее он здесь. Он, чей белый с золотыми кистями гроб, стоит во дворце нации». Чье тело должно быть сожжено на костре из сандаловых бревен завтра в 12 часов дня. Но для народа лакуны Кандар мертв, как сказано в правительственном сообщении, убит двумя выстрелами в сердце. Что ж, значит, так и будет. Именно двумя. Гельбиш протянул руку к ящику стола, где лежал револьвер. Не спеши, Фан! Снова засмеялся Кандар. «Еще успеешь. Давай поговорим на прощание». Гельбиш отдернул руку. Он не мог противостоять власти учителя. «Я понимаю тебя, Фан. Очень хорошо понимаю. Ты прав. Идея важнее человека. Ты действительно преданный и верный друг. И я пришел, чтобы помочь тебе». «Помочь?» — не понял гельбиш. Нехорошо, что вместо меня в гробу лежит Парваз. В этом есть что-то от черного юмора. А я, знаешь, не очень понимаю юмор. Не люблю. Особенно черный. Уж если кого-нибудь сжигать, костер из сандалового дерева, подумать только, то уж, конечно, не Парваза. Так торжественно сжигать можно только меня. Гельбеш слушал Кандара с возрастающим недоумением. В его словах, вполне справедливых, все же чувствовалась насмешка. Да и голос чем-то похож на голос Гуны. А Кандар смотрел на него с улыбкой, будто ожидая ответа. — У меня не было иного выхода, — пробормотал Гельбиш. Кстати, Гуна, — будто угадал его мысли Кандар, — «Зачем понадобилось убивать старую женщину?» «Нехорошо. Ох, нехорошо. Впрочем, понимаю, в таком деле надо обезопасить себя со всех сторон. Ты всегда был чертовски предусмотрителен. Взрыв вертолета недурно придумано». «У меня не было другого выхода», — снова повторил Гельбиш. Гекатомба. Настоящая гекатомба. Почти с восхищением воскликнул Кандар. Я ухожу из жизни, как какой-нибудь древний вождь. Со мной уходят все мои близкие, даже телохранитель. А может, и тогда, в древности, их всех убивали, чтобы не мозолили глаза новому властителю? Кстати, ты назначил диктатором Барбука? Ты не находишь, что мусорщик, пусть даже и великий, в роли диктатора, ну, скажем, чуть-чуть смешон? Гельбиш снова потянулся к ящику. «Спешишь, Фан, спешишь!» — покачал головой Кандар. «Не бойся, я не уйду. Я же понимаю, что после того, как я разуверился в своей собственной идее, мне не остается ничего иного, кроме как умереть». «Да, значит, Грон Барбук. Но почему именно он?» «Барбук — самый популярный человек в Лакуне». Неуверенно ответил Гельбиш. «И ни в чем тебе прикословить не станет», — усмехнулся Кандар. «А когда он тебе надоест, ты сожжешь его на костре. Ты позаботился оставить для него немного сандаловых бревен?» И снова Гельбишу почудилось, что с ним говорит не Кандар, а Гуна, треклятая старуха, ее голос, ее манера издеваться. «Не сердись, Фан» примирительно проговорил кандар уже своим голосом, просто я думал что ты выглядел бы на месте диктатора более импозантно чем бедняга барбок вы должны знать учитель мрачно произнес гельбиш то что я сделал я сделал не за тем чтобы самому стать диктатором власть не прельщает меня врешь фан строго сказал кандар власть единственное что тебе по настоящему нужно еще с тех пор когда ты был культуристом и наращивал мускулы да и при мне кто обладал не номинальной а подлинной властью не ты ли гельбиш неожиданно кивнул в знак согласия и тут же отрицательно покачал головой я любил вас учитель забормотал он всегда любил и сейчас «Люблю, предан вам и вашим идеям до...» «До последней капли моей крови», — сказал Кандар. Гельвиш резким движением распахнул ящик и взял револьвер. Кандар только ухмыльнулся. «Скажи, Фан, а что потом?» — спросил он тихо, уже безо всякой насмешки. «О чем вы, учитель? Что будет с лакуной? когда ты станешь ее хозяином. Куда ты поведешь ее? — По пути, начертанному вами, — ответил Гельбиш, перезаряжая револьвер. — Нет, Фан, мой путь кончается тупиком. Если ты еще не понял, то скоро поймешь. Чтобы вести народ, надо дать ему цель. Я знаю, какую цель ты ему дашь. Ты засадишь в санлаги всех, кто только посмеет противоречить твоей цели. Всех, кто мог бы посметь противоречить. «Моя цель?» — нахмурился Гельбиш. «Вы знаете мою цель?» «У тебя одна цель — власть. Ты ее получил. Но ты не удовлетворишься властью над крохотной лакуной. Ты захочешь больше власти. И ты научишь людей считать себя выше других, научишь презирать других. Ты призовешь их заставить этих других стать такими же, как они, силой». «Ты превратишь народ Лакуны в свое послушное орудие в борьбе за большую власть!» Гельбиш поднял револьвер. «Но ты не Наполеон, Гельбиш, не Александр Македонский. А Лакуна всего лишь маленькая Лакуна, несчастная, богом обиженная страна!» «Замолчи!» — крикнул Гельбиш. Он выстрелил. Два раза. Выстрелил — точно в сердце но кандар не упал он стоял и смеялся ты погиб гельбиш во дворец нации ворвалась толпа и смяв караул вскрыла гроб последние слова кандар произнес хриплым голосом маркута гельбиш очнулся и открыл глаза перед ним стоял маркут что ты сказал во дворец ворвалась толпа И вскрыла гроб диктатора. Лицо Маркута было белым как полотно. "С ними", well прошептал он чуть слышно. "Что? Вэл? Well? Да. Вэл." Well.